Глава 21 Судьбе, однако, угодно было, чтобы минул еще почти год, пока Дону Корлеоне удалось вернуть своего сына Майкла в Соединенные Штаты. Все это время семейство ломало голову, пытаясь найти приемлемый способ сделать это. Но ни один из предложенных планов не получил одобрения у Дона. В конце концов, решить проблему помогло несчастье, постигшее семью Бокикио. Был среди членов клана молодой человек по имени Феликс, рожденный в Америке, которого мать природа, изменив на сей раз своему обыкновению, наградила хорошей головой. Он отказался вступить в семейное дело, легальным промыслом Бокикио была уборка мусора, Женился на девушке из порядочного круга, англичанке по происхождению, чем еще более усугубил разрыв с родней. По вечерам он ходил учиться, поставив себе целью стать юристом. Днем работал на почте. Обзавелся за эти годы тремя детьми, но его жена экономно вела хозяйство, и они ухитрялись жить на жаловании, пока он не получил диплом. Так вот, Феликс Бакики, как многие в молодости, Думал, что после того, как он в поте лица с таким трудом добыл себе образование, оснастил себя для избранной профессии, добродетель его автоматически вознаградится, и он начнет прилично зарабатывать. А жизнь показала, что это не так. По-прежнему, не теряя гордости, он упорно отвергал всякую помощь от своих родных. Один приятель, тоже молодой юрист, но со связями, с хорошими видами на будущее в крупной адвокатской конторе. Уговорил Феликса оказать ему небольшую услугу. Речь шла о чрезвычайно сложных тонкостях, связанных с банкротством. По видимости, вполне законным, но на деле фиктивным. Вероятность того, что мошенничество раскроется, была ничтожна. Один шанс из миллиона. Феликс Бакики решился пойти на риск. То обстоятельство, что от него здесь требовалось профессиональное умение – Странным образом умоляла его в глазах преступную или хотя бы предосудительную сущность махинации. Так или иначе, но обман выплыл наружу. Приятель-юрист пальцем не пошевелил, чтобы выручить Феликса, даже трубку не брал, когда тот звонил ему. Главные действующие лица, два пожилых и пораженных дельца, кляня Феликса Бакикию за топорную работу, предпочли признать себя виновными и оказывать содействие следствия. Они назвали Феликса Бакикию «зачинщиком» и утверждали, будто он склонил их на эту махинацию угрозами, помышляя внедриться в их предприятие и подчинить его себе. В своих показаниях они связывали Феликса с его дядьями и двоюродными братьями, имеющими уголовное прошлое, судимости за преступление с применением сил. На основании этих свидетельств Феликса отдали под суд. Оба дельца отделались условным наказанием. Феликса Бакикию приговорили к пяти годам тюрьмы. Его сородичи не обратились за содействием ни к Дону Корлеоне, ни к другим семействам, потому что ведь Феликс всегда гнушался их помощью, и его следовало проучить. Пусть усвоят, что неоткуда ждать милосердия, кроме как от семьи, что семейный клан вернее и надежнее, чем общество. Как бы то ни было, отсидев три года, Феликс вышел из тюрьмы, явился домой, расцеловал жену, детишек, прожил тихо мирно год, а потом доказал, что не зря он все-таки носит имя Бакики. Раздобыв оружие, пистолет, он застрелил приятеля-юриста. Затем подстерёг двух дельцов, когда они выходили из закусочной, и, не таясь, всадил каждому пулю в голову. Обойдя их тела, он вошел в закусочную, взял себе чашку кофе и стал спокойно ждать, когда придут забирать его. Суд над ним был скор. приговор беспощаден. Ищадие преступного мира он хладнокровно уничтожил свидетелей обвинения, которые вполне заслуженно упрятали его за решетку. Это ли не открытый вызов обществу? Раз в кои-то веки столпы этого общества, публика, пресса, Даже мягкосердечные и недалекие ревнители гуманности были едины в своем желании видеть Феликса Бакики на электрическом стуле. Клан Бакики, разумеется, не пожалел бы никаких денег, чтобы обжаловать приговор в высших инстанциях. Теперь родные гордились им. Однако исход дела был предрешен. После пустопорожних формальностей, предусмотренных законом, которые могли, впрочем, затянуться на приличное время, Феликс Бакики ждала смерть на электрическом стуле. Внимание Дона привлёк к этому случаю Хейген по просьбе одного из Бакики, который надеялся, что может быть существует средство помочь молодому человеку. Дон Корлеоне ответил коротким сухим отказом. Он не чародей. Люди требуют от него невозможного. Но на завтра Дон вызвал Хейгена к себе в кабинет и велел обстоятельно, в мельчайших подробностях, изложить ему суть этого дела. Когда Хейген закончил рассказ, Дон Корлеоне приказал пригласить Лонг-Бич для переговоров главаря клана Бакики. То, что последовало за этим, было просто, как все гениальное. Дон Корлеоне обязывался обеспечить жену и детей Феликса Бакикия уплатив им солидные денежные пособия. Деньги главарю клана вручат незамедлительно. Взамен Феликс должен объявить себя убийцей Солодца и капитана полиции Маклосски. Оговорили детали. Главарь получил деньги. С осужденным наладили связь, чтобы поставить его в известность и дать необходимые указания. Задуманное осуществилось. Признание в двойном убийстве произвело сенсацию. Все сошло как нельзя лучше. Тем не менее, Дон Корлеоне с присущей ему осмотрительностью ждал еще четыре месяца, покуда приговор не привели в исполнение, и лишь тогда, наконец, дал команду Майклу Корлеоне возвращаться домой.